Для Ильи и его товарищей по оружию это была четвертая боевая операция в Чеченской Республике. Нет, конечно, случались и мелкие стычки. Они происходили практически еженедельно. То пьяному чеченскому менту покажется, что за ним гонятся боевики, и он начнет палить направо и налево из табельного. То соседи передерутся и похватаются за ружья, как и подобает горячим восточным парням. Или... Еще что-нибудь подобное из разряда нелепых случайностей, описывать которые даже несерьезно. Но настоящих боевых операций было только три. Первой оказалась зачистка села, в котором скрывались остатки отряда Исламбека Гиджиева. Боевиков обложили со всех сторон, а после запустили спецназ. Бой был долгим и кровопролитным. Терять бандитам было нечего, поэтому дрались они до смерти предпочитая погибнуть в бою, как того требовала их странная религия, чем сдаться в плен федералам. В этом бою отряд, где служил Илья, потерял пять бойцов, уничтожив при этом 14 сепаратистов. В первом боевом крещении Пушкарев проявил себя на должном уровне. Он застрелил одного из маджахедов, внезапно появившегося в тылу группы, которую Илья прикрывал. И хоть вышло это практически случайно, сработали обычные человеческие инстинкты, в глазах сослуживцев Пушкарев стал настоящим героем, спасшим не одну жизнь. А на войне, где смерть топчется неподалеку, выискивая для себя подходящие мишени, это дорогого стоило. С нескрываемым ужасом смотрел Пушкарев на то, как после боя сложенные у окраины села трупы бойцов паковали в черные мешки. Илья смотрел и не понимал, Час назад эти парни были еще живыми. Они смеялись, шутили, курили сигареты, ругались матом, думали о доме, о семьях, о своих любимых. А теперь их безжизненные тела пакуют в мешки, бросают в кузов и везут обратно к матерям, женам, детям. Почему? Почему так происходит? Кто за это ответит? Для чего нужна эта война? После первого боя Илья для себя решил, что обязательно выживет и вернется домой. Он будет очень осторожным, осмотрительным. Он не будет таким безбашенным, как его старшие товарищи по оружию, презирающие смерть и готовые на самые безрассудные авантюры. Ему обязательно повезет, и домой он поедет не в мешке для трупов с короткой и роковой надписью «Груз-200», а на попутке с сигаретой в зубах и вещмешком за плечами. Он обязательно вернется. Так он считал. Так считают все, попадающие в ад на земле. Главное — выжить. Но время шло. Илья постепенно забывал клятву, данную самому себе. Ведь когда каждый день ходишь по лезвию бритвы, видишь смерти товарищей и врагов, страх притупляется поэтому во второй бой Пушкарев шел уже с другим настроем. Страх отступил куда-то далеко, уступив место смелости. Автомат держался в руках уверенней, а очереди шли длиннее и точнее, разя боевиков как мишени в тире. Илья уничтожил тогда не менее пяти маджахедов, вывел в тыл раненого товарища, и разнес укрепленную огневую точку противника прямым попаданием из подствольного гранатомета. За такие выдающиеся боевые успехи Комбат лично поблагодарил Пушкарева, пообещав выкроить ему двухнедельную увольнительную домой. Время шло, а обещанный отпуск так и оставался пустыми словами, поэтому на третью операцию Илья шел без настроения. Высадившись на местности, Отряд рассредоточился по позициям. На этот раз брали хорошо укрепленный лагерь сепаратистов. В связи с этим бой обещал быть очень долгим и опасным. Хотя, разве может быть бой легким? Что, в принципе, и случилось. Командование получило сведения о местонахождении убежища сепаратистов, поэтому и перебросило в район пехоту и спецвойска. Это было сделано для того, чтобы боевики не смогли раньше времени скрыться в горах. И, как всегда, уйти от возмездия. Лагерь взяли в плотное кольцо, и отцы-командиры стали думать, что делать дальше. Поэтому бойцы не предпринимали никаких активных действий, предпочитая не высовываться из-за укрытий лишний раз и не подставляться под пули боевиков. Началась долгая и нудная осада. Работали в основном снайперы. Остальные бойцы безмятежно курили в укрытиях, ожидая подхода авиации и артиллерии. Наконец лагерь тщательно проутюжили самолеты, окучили градом и под прикрытием танков федералы бросились на штурм остатков села. Илья без особого энтузиазма побрел за танком, изредка постреливая из ЭКМ и матеря про себя комбата и остальных командиров за их пустые головы и длинные языки. В село отряд Пушкарева под прикрытием четырех танков вошел на удивление спокойно. Первая линия обороны оказалась сметенной огнем града подчастую. Минных полей, к счастью, тоже не оказалось. Поэтому, перемахнув через разбитые укрепления, танки и пехота оказались внутри села. И вот тут по ним ударили. Узенькая дорожка, по которой двигались танки, а за ними и бойцы, простреливалась из трех точек. Первыми грянули мухи. Головной танк тут же получил разрыв трака. Однако для Т-90 это попадание никак не могло стать роковым. Да и наверняка танкисты уже успели разобрать между собой все цели. Поэтому, когда застрочили пулеметы сепаратистов, в ответ по ним грянул дружный залп из тэшек. «Пушкарев, Стаев, Филиппов, быстро за мной!» крикнул долгих бросаясь к ближайшему полуразбомленному дому откуда до зал послышались выстрелы чеченских стрелков илья пропустил вперед товарищей и нехотя поплелся за ними к пылящим развалинам когда до здания оставалось метров тридцать грянул очередной залп из танковых орудий на нахрена он бьет?» — послышался возмущенный выкрик славки быстро шевелите булками заорал Долгих, делая последний рывок к спасительной стене. Илья поспешил воспользоваться советом командира и прибавил шаг. И, как оказалось, вовремя. Длинная очередь из полуразрушенного здания едва не поставила роковую точку в жизни Пушкарева. А всему виной та апатия, которую он испытывал после обмана комбата. «Вот уроды!» – прошептал Илья, прижимаясь к раскрошенной стенке по правую руку от Долгих. «Так, Пушкарев, Филиппов, вы тут. Мы со Славиком обойдем этого урода. Как только ударим с тыла, кидайте ему туда пару гранат. Только много не сыпьте. Мы будем зачищать точку. Так что нас не покозайте. Пошли!» Дав расклад бойцам, долгих с напарником бросился к огромной дырке в стене здания. Через секунду две спины исчезли в клубах серой пыли. «Ты бросаешь, я прикрываю!» — прошептал Славка Ильев, скидывая автомат. — Давай! — безразлично ответил Пушкарев, кладя автомат на землю и сдергивая с пояса две ручные гранаты. Вскоре в здании, кроме беглых пулеметных очередей, послышались автоматные выстрелы. Пулемет тут же замолчал, а через секунду внутри заговорил еще один АК. — Все, погнали! — крикнул Славик, высовываясь из-за полуразрушенной стены в поисках возможных противников. «Все чисто! Пошел!» Илья выпрыгнул из-за стены, быстро огляделся и метнул одну из лимонок, вставшее круглым от танковых снарядов окно. Затем он быстро переложил оставшуюся гранату в освободившуюся руку и повторил бросок. Как только последний снаряд перелетел отверстие стены, в помещении грянул взрыв. В окне показались клубы серого дыма, стремившиеся выбраться наружу из полуразрушенного помещения. Через три секунды грянул второй взрыв. «Отлично, Ильюха!» — радостно воскликнул Славка, как только Пушкарев вернулся за стену дома. «Сейчас, Саня, там все почистит и...» Однако договорить Стаев не успел. Несколько легких шлепков чуть пониже его головы заставили парня занять горизонтальное положение. «Откуда бьет?» — закричал Илья, хватая свой автомат. «Ты видел?» «Да вроде с дома напротив!» — крикнул Славик, кивая в сторону противоположных развалин. — Вот сучары! — Надо кончить его, а то нам голову подстреливает, сучонок! — ответил Пушкарев, целясь в сторону неожиданно появившейся опасности. В этот момент за стеной раздались автоматные очереди. Затем грянул еще один взрыв, и возня в доме прекратилась. — Саня, вы! — крикнул Славка, косясь на выщребленную пулями стену. — Мы! послышался усталый голос долгих. «Кончили, гадов!» «Аккуратней! В доме напротив снайпер!» поспешил сообщить командиру Пушкарев. «Бьет, гад!» «Поняли! Сейчас ему накидаем!» В этот момент из огромной дыры, зияющей на месте двери противоположного дома, выпрыгнули два боевика. Один из них держал ручной пулемет, в руках другого красовался ручной гранатомет, именуемый в простонародье «Муха». Не говоря ни слова, даже не поздоровавшись, первый из маджахедов открыл по ребятам шквальный огонь, второй сепаратист ловко припал на колено, вскидывая гранатомет, и целясь им в сторону одиноко стоящего танка. — Видишь, что творят! — крикнул Славка, пытаясь прицелиться в группу боевиков. Однако выстрелить он так и не сумел. Слишком плотный был огонь противника. Через секунду раздался негромкий хлопок, моментально сменившийся пронзительным шипением летящего в сторону танка-снаряда. Гранатометчик что-то восторженно крикнул, любуясь результатами своей работы. Однако танкистам повезло. Снаряд потух в навесном контейнере динамической защиты, протекторе, не причинив танку никаких неприятностей. Раздосадованный неудачей боевик, Опустил разряженный гранатомет и стал готовиться к отступлению. Но спрятаться в руинах дома ему не удалось. Точку в его жизненном пути поставил Долгих, ударивший прицельным огнем из полуразрушенного здания. Оставшись без напарника, пулеметчик растерялся. Ведь там, откуда ударил Долгих, по его расчетам должны были сидеть сепаратисты. Однако долго думать на войне опасно для жизни поэтому боевик быстро перевел дуло своего пулемета в сторону проема и открыл огонь по Долгих с напарником, пятясь при этом в недра укрепления. «Но чему?» — послышался из-за стены возмущенный голос Долгих. Этот возглас подействовал на Пушкарева как приказ командира действовать. Илья чуть приподнялся из-за груды кирпичей, служивших ему укрытием от длинных пулеметных очередей боевика и, практически не целясь, выстрелил в него беглой очередью. — Отлично! — одобряюще воскликнул Славик, поднимаясь с земли. — Метко стреляешь! — Да, ладно. Я почти не целился. Слегка смутившись, ответил Илья. — Надо и тот дом зачистить. Вдруг там еще кто-нибудь сидит. — Саня, давай туда рванем! — крикнул Славка через стену своему командиру. — Там, может, еще чичи сидят? — Отставить! последовал ответ командира. «Дорогу не пересекать. Пойдем по этой стороне. На том фланге Витька с пацанами рулит. Вон, видишь? Легки, как на помине черти». Илья глянул на противоположную сторону дороги. У стены здания, где только что орудовала пара уничтоженных боевиков, показалась группа российских солдат. Они также разделились на два отряда и принялись обходить здание с двух сторон. «Все, тут чисто» прервал долгих наблюдения Пушкарева. «Идем дальше!» Валим, повторил Славка приказ командира, заворачивая за угол. Пушкарев нехотя поднял ствол автомата кверху и побрел за товарищем. Сегодня ему совершенно не хотелось воевать, не было настроя. Ведь любое дело, даже война, требует особого душевного состояния. А сегодня на душе было тоскливо. Хоть и волком вой. «Ильюха, ты что-то сегодня какой-то грустный», — поинтересовался Саня Долгих после боя, когда отряд паковался по машинам. «Наши-то все целые. А ты чего? Вроде стрелял хорошо». «Да что радоваться-то, Сань?» — возмущенно ответил Пушкарев. «Комбат обещал отпуск дать. И нифига фига. ну-ну!» — улыбнулся Долгих, качая головой. Ты как дитя в самом деле. Мне таких увольнилок батя уже с десяток наобещал. Да вот только еще ни разу не отпустил. Так что забудьте не грузись. А то в натуре спать перестанешь, и прицел собьется. А нам, толковые бойцы, очень нужны. Вот черт, только и сумел ответить Пушкарев. Как печально было осознавать, что у тебя есть шанс, даже не шанс, а законное право вырваться на несколько деньков из этого ада. Но вот воспользоваться ты им не можешь, потому что кто-то из старших по званию не привык выполнять свои обещания. И вот Илья снова трясся по разбитой грунтовке, сидя на холодном корпусе БТРа в ожидании... В ожидании чего? Этого Пушкарев не знал. Однако какое-то тяжелое предчувствие закралось в его душу еще с самого утра. Сегодня что-то должно было случиться. Это Илья чувствовал. Чувствовал, но боялся признаться самому себе, списывая все на усталость и плохое настроение. А что он мог с этим поделать? Только молиться, чтобы все обошлось, и он вернулся обратно залез на свою шканяру, скинул топтуны и, вытянув ноги, предался блаженству. Постепенно ему припомнился первый бой, тот самый, после которого все в его жизни изменилось. Он вспомнил, как молил Бога, чтобы тот ему помог выжить. И забытое чувство тревоги за свою жизнь стало постепенно возвращаться в душу, все сильнее и сильнее сковывая сердце ледяным страхом. — Господи, помоги! — прошептал Пушкарев, крепче сжимая автомат. — Спаси и сохрани, не дай погибнуть. Я хочу выжить, хочу вернуться домой, к маме, к отцу. — Спаси и сохрани, Господи! — Ильюха, ты что такой грустный? — поинтересовался Славка, нервно постукивая пальцами по своему автомату. Ему почему-то тоже спокойно не сиделось. Он уже докурил свою пачку и теперь стрелял сигаретой у Пушкарева. Илья поправил затекшую ногу. Долго сидеть на БТРе было очень неудобно. Но это лучше, чем идти пешком или трястись в десанте, подскакивая и ударяясь головой об железные борта БТРа на каждой кочке. Ведь техника являлась военной. А в армии, как говорят, не до комфорта. Лишь бы броня крепка, да танки наши быстры. Да что-то настроение не очень. — Домой хочется, — тоскливо ответил Илья, в душе радуясь тому, что Славка оторвал его от мрачных мыслей, так сильно прижавших парня. — Очень хочется. Тем более батя обещал отпуск. — А, всем хочется, — философски подметил Славик. — Дай сигаретку. — Я бы тоже смотался на недельку. Пусть даже не домой. Просто вырваться отсюда. Тупеем мы здесь. Мозг атрофируется напрочь. Я уже половину таблицы умножения забыл. А так... Домой бы сгонять, отдохнуть, водки с пацанами попить. Пушкарев вынул смятую пачку из кармана и протянул ее товарищу, отрешенно глядя мимо него. На самом деле Илью терзало не пустое обещание комбата. Плохое предчувствие, вкравшееся в его душу, заставляя нервничать и все время оглядываться по сторонам в поисках источника опасности в каждом придорожном кустике и за каждым камнем. Однако делиться своими страхами с друзьями Илья не хотел. Зачем понапрасну пугать их своими глупыми предчувствиями, которые еще могут и не сбыться? Ну а если избудутся... Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Тфу тфу тфу. Оглушительный взрыв прервал мрачные размышления Пушкарева. Самоходная установка, идущая впереди колонны, запылала ярким пламенем. и Из ее недр повалил густой черный дым. Илья моментально оказался на земле, пытаясь заползти под свой БТР. Вслед за первым разрывом последовала целая серия взрывов сотрясшая пыльный воздух ущелья. Среди этих адских раскатов пробивалась автоматная трескотня, монотонно отчитывающая уносящиеся людские души. «Бьют из мух!» — крикнул кто-то рядом, пытаясь заглушить царивший вокруг гвал. Илья осторожно выглянул из-под бронетранспортера, куда забился после первого залпа. Две машины пылали точно так же, как и первая самоходка. Вокруг них лежало несколько окровавленных и обожженных взрывом трупов в армейских камуфляжных костюмах. Последняя самоходка стояла с разорванным траком и пробитым сбоку корпусом. Однако ее башня быстро разворачивалась в сторону пригорка, на котором виднелись черные фигурки боевиков. Они явно готовились к повторному залпу, перезаряжая свои ручные гранатометы. «Сейчас будут добивать». Мелькнуло в голове Ильи, заставляя инстинктивно пятиться. Громкий хлопок, и на пригорке, сметая на своем пути все живое, поднялся огромный столб пыли. Вслед за залпом самоходки последовало несколько коротких очередей оставшихся в живых бойцов. Илья тоже прицелился в одну из черных точек на пригорке и нажал на спусковой крючок. Автомат дернулся в его руках выплевывая порцию смертоносного свинца. Фигурка дернулась и покатилась вниз по косогору, приминая желтые пересохшие кусты и увлекая за собой ручейки небольших желто-серых камешков. — Вот тебе, сучара! — довольно воскликнул Пушкарев, облизывая пересохшие и почему-то моментально потрескавшиеся губы. — Сожрал, тварь! Илья быстро отполз к корме БТРа и спрятался возле колеса. Сейчас пацаны придут в себя и начнут контратаковать, ведь они все-таки спецназ, ведь не может быть, чтобы их так легко перебили, как бычков на бойне. Однако время тянулось, но ответной атаки так и не было. И это начинало пугать. Несколько очередных громких взрывов сотрясли землю возле машины, под которой прятался Пушкарев. Вслед за ними послышалась оживленная автоматная трескотня. Чеченцы бросились с пригорка вниз, желая поставить большую жирную точку в этом деле. Их было не меньше полусотни, и сейчас они явно превосходили остатки отряда Ильи как численно, так и тактически. В этом не было никаких сомнений. «Сволочи — Сволочи! — прошептал Илья, направляя автомат в сторону группы нападавших, бегущих в его сторону. — Живым, суки, не возьмете! — «Сейчас я вам накидаю!» Он надавил на спусковой крючок целест в центр группы. Звонкая очередь разрезала пыльный воздух поля боя. Двое из боевиков упали. Вторая пара бросилась к большому куску скалы, пытаясь укрыться за ним. Через секунду боевики уже открыли ответный огонь по Пушкареву, смело высовываясь из-за камня. Они прекрасно понимали, что численный перевес за ними — Поэтому, открыв шквальный огонь, они заставят русского укрыться, что позволит подойти поближе. Пули огненным шквалом застучали по корпусу БТРа. Илья быстро отполз к противоположной стороне машины, меняя позицию. стыло к нему уже спешила очередная группа сепаратистов, растянутая в живую цепь. Они бесстрашно шагали по склону, постоянно постреливая из своих автоматов в сторону разгромленной колонны. «Да сколько же вас, козлы!» Ушкарёв прицелился в крайнего боевика. Короткая очередь. «Сдохни, тварь!» — крикнул Илья, отбрасывая пустой рожок в сторону и наблюдая, как уходит калаху прошитый очередью чеченец. «Сейчас я вас, собаки, покоцаю! Вы у меня навсегда запомните, что такое спецназ!» Воткнув новый рожок, Илья опять выглянул из-за колеса. Ровная дорожка от уходящих в землю пуль выбила рядок султанчиков из пыли прямо перед лицом парня. Однако прятаться Пушкарев не стал. Вместо этого он выставил автомат вперед и дал очередь в следующего маджахеда. Тот нелепо всплеснул руками и стал оседать на землю, зажимая руками рану на животе. Отвлекаться дальше было глупо. Сейчас он уже не представлял никакой опасности. Либо умрет, либо выживет. Но в этой схватке он не боец. Как только следующий боевик попал в прицел, Илья снова дал очередь. Однако сейчас фортуна отвернулась от Пушкарева. Маджахет никак не хотел попадать под пулю. Более того, он низко пригнулся и открыл ответный огонь. В этот момент над головой Ильи грянул оглушительный взрыв. Горячая волна, обжигая лицо и руки подхватила парня и с силой ударило одно БТРа. Вслед за этим прогремел еще один взрыв, и резкая боль эхом отозвалась в теряющем способность понимать мозге.